Потом сказал, «Лезь, если так ретив». Тут я узнал его. Хотя дышала еще с трудом взволнованная грудь, мне это подойти не помешало. Тогда он поднял голову чуть-чуть, сказав, «Ты разобрал, как мир устроен, что солнце влево может повернуть». Поистине улыбки был достоин, его ленивый вид и вялый слог. Я начал так. «Белаква, я спокоен за твой удел. Но что тебе за прок сидеть вот тут? Ты ждешь еще народа или просто впал в обычный свой порог?» Белаква, флорентиец, выделывавший грифы клютням и гитарам, Данте с ним дружил и любил послушать его игру. И он мне. «Брат, что толку от похода? Меня не пустят к мыторствам сейчас Господня птица, что сидит у входа. Пока вокруг меня не меньше раз, чем в жизни, Эта тварь свой круг опишет, Затем, что поздний вздох мне душу спас». И лишь сердца, где милость Божья дышит, Могли бы мне молитвами помочь. В других, что пользы, небо их не слышит. А между тем мой спутник, идя прочь, Звал сверху «Где ты?» Солнце уж высоко, и тронуло меридиан, А ночь у берега ступила на Мурокко. На горе Чистилище сейчас полдень, а над противоположным ей северным полушарием простерлась ночь от устья Ганга на востоке до западного берега суши до Морокко. Песнь пятая Во след вождю, послушливым скитальцам, Я шел от этих теней все вперед, когда одна, указывая пальцем, вскричала «Гляньте, слева луч не идет, от нижнего, да и по всем приметам он словно как живой себя ведет». Я обратил глаза при слове этом и увидал, как изумленных взгляд, мной, только мной и рассеченным светом. «Ужель настолько, чтоб смотреть назад, — сказал мой вождь, — они твой дух волнуют, не все ли равно, что люди говорят? Иди за мной, и пусть себе толкуют, как башня стой, которая вовек не дрогнет, сколько ветры не бушуют». Цель от себя отводит человек, сменяя мысли каждое мгновенье, Да вход одной другую он пресек. Что мог бы я промолвить в извинение? Иду, сказал я, краску чую сам, Дарующую иногда прощение. Меж тем повыше, идя на крест нам, толпа людей на склоне появилась И пела мизерере по стихам. Псалом, помилуй меня. Когда их зрение точно убедилось, что сила света сквозь меня не шла, их песнь глухим и долгим, о, сменилась. И тотчас двое, как бы два посла, сбежали к нам спросить, скажите, кто вы, и участь вас какая привела. И, мой учитель, мы сказать готовы. Чтоб вы могли поведать остальным, что этот носит смертные покровы. И если их смутила тень за ним, то все объяснено таким ответом. Почтенный ими он поможет им. Я не видал, чтоб в сумраке нагретом горящий пар быстрей прорезал высь или облака заката поздним летом чем те наверх-обратно поднялись. И тут на нас помчалась вся их стая —